Глава 20. Одевшись, сажусь на край кровати и обхватываю голову руками. Все словно перемешалось, и я не знаю, что теперь будет. Амели, я так мечтала увидеть тебя, хотя бы ее могилу, но без этого не позволяет. Почему, господи? Ну почему? Конечно, я не знаю. Постепенно жуткая головная боль проходит, и ломота в теле тоже. Не знаю, с чем это связано. Но кажется, я просто отхожу от этого проклятого наркотика. Я была зависима от него, и сильно. Все эти дни бес не выпускал меня из комнаты, чтобы я преодолела эту чертову зависимость. Мне очень стыдно. Я так опустилась. Но и поделать ничего не могу. Я сломалась. Не выдержала. И теперь я просто хочу камели. Не могу больше страдать. Просто не способна. Ближе к обеду Маргарита приносит еду которую я не трогаю, отвернувшись к стене. Мне ничего не хочется уже. Совсем ничего. Детка, поешь, тебе лучше станет. Не станет, не надо еды, не приносите больше. Господин Бесаев будет беспокоиться. Нет, ему все равно. Бес уже мечтает, чтобы я поскорее сдохла. Ты ошибаешься, милая, так как Тимур за тебя никто не переживает. Все эти дни с тобой сидел, пока тебе плохо было. Он один только. Уйдите! Идите вон!» Маргарита только головой качает и выходит. Хлопает дверь за ней. А после еще раз. Я уж думаю, Маргарита снова вернулась. Но обернувшись, вижу мальчика на пороге. Маленький, лет шесть ему где-то. Он с интересом смотрит на меня, как на подопытную мышку. Я же застываю видя его черноволосый, темноглазый, смуглый. «Чей он? Ты кто?» Спрашиваю, но он молчит. Опасливо только выглядывает из-за двери, но заходить не решается. А я вижу, что замок не заперт. Я смогу выбраться. «Эй, малыш, подожди, не бойся!» На мой голос мальчик реагирует и снова заглядывает в комнату. Я быстро спускаюсь босыми ногами на пол и подхожу ближе. «Как тебя зовут?» «Эмир!» – отвечает, крутя в руке маленькую машинку. «Ты наказана, да?» Тонким, еще совсем детским голосом спрашивает мальчик, снисходительно смотря на меня. И я горько улыбаюсь. «Да, наказана. Бес держит меня в этой клетке точно преступницу, тогда как на самом деле преступник он сам. Ребенок с интересом разглядывает меня, но быстро переключается на игрушку, тогда как я не могу потерять такой шанс. «Подожди, малыш. Меня Ася зовут. Ты можешь мне помочь?» Маленький Эмир пожимает плечами, а я осторожно подхожу к нему ближе. На корточке приседаю, улавливаю его взгляд. «Эмир, ты знаешь, где здесь телефон?» «Да». Коротко кивает, и я смелею. «Принеси мне телефон, пожалуйста. Только чтоб никто не видел, хорошо?» «А что ты мне дашь взамен?» Улыбаюсь. Маленький хитрюга, быстро осматриваюсь по сторонам. Тут нет никаких игрушек, вообще нет ничего, черт возьми. Ну, а я... я спою тебе песенку. Колыбельную спою, хорошо? А ты умеешь? Да, умею. Глазки мальчика при этом загораются, и я впервые вижу его короткую улыбку, после чего он быстро скрывается за дверью. Делаю медленный вдох, хоть бы получилось. Пожалуйста, мне нужно уйти отсюда, иначе бес. Он просто меня уничтожит. Но удивление и мир возвращается очень быстро, и я восхищенно вижу черный телефон в его руке. Держи! Он протягивает мне телефон, однако быстро убирает руку, когда в дверях, прямо за его спиной, мы оба видим мрачного, как грозовое небо беса. Что здесь происходит? Гремит бес, переводя взгляд сначала на меня, а после на мальчика. Его кулаки сжимаются, и мое сердце начинает стучать быстрее. Я боюсь не за себя вовсе, а за малыша. Если без с нашей дочерью такое сделал, то что ему может сделать? Он не виноват. Я сама, сама попросила. Вижу, как взгляд зверя темнеет, и он к мальчику обращается. «Эмир, отдай телефон и иди к себе, чтоб я не видел тебя здесь больше». Малыш быстро отдаёт бесу телефон и виновато опускает глаза. А я приглядываюсь к нему. Кто этот мальчик? Откуда он здесь? Ребенок быстро выбегает из комнаты. Тогда как я понимаю, что это был мой последний шанс на свободу. Мне не выбраться уже отсюда. Видимо, никогда. Бес прячет телефон и закрывает дверь. Наступает на меня. От Отчего я вынуждена пячусь назад. Почему мне нельзя выходить? Потому что ты еще не в адеквате, Чеканит строго, и я невольно обхватываю себя руками. Мне уже лучше, правда. Я рад, но ты не ешь ни черта, а значит, тебе не лучше. Сверля меня взглядом заключает бес. А я бешусь. Маргарита меня сдала. Она все ему рассказывает. Сцепляю кулаки. Меня несет уже просто от злости. «Ты до смерти меня тут удерживать будешь? Зачем я тебе, Тимур? Ты же ненавидишь меня. Отпусти меня, и я так подохну». Бес резко взгляд на меня вскидывает и за руку хватает, привлекая к себе одним движением. «Ты не подохнешь, поняла меня. Даже не надейся. Ты будешь сидеть здесь столько, сколько я посчитаю нужным». Глотаю обиду, быстро вытирая слезы. «Пусти!» Отпускает. Вижу, как напрягается весь. Едва ли сдерживается после моих слов. Чего это без так злится? Не пойму уже. Этот ребенок. Чей он? Он мой сын. Нервный смешок вырывается из груди. Еще один удар. на Наотмашь просто. Сын? Сын твой? А как же наша дочь, Тимур? У нас не было детей. Или ты на стороне успела нагулять? Был. Был у нас ребенок. Дочка. Твоя дочь, Тимур. Ты убил ее, убил. Почему? За что? За то, что от меня, да? Сын может жить, а дочь нет, потому что в ней кровь Коршунова. Так? Так ты думаешь, сволочь? Бес отворачивается и за голову хватается, а дверь упирается рукой. Я же не понимаю, почему? Но почему он признаться не может? Я смотрю на него такого красивого, высокого, опасного, и у меня нет больше злости. Только боль одна лишь, невыносимая, заставляющая меня плакать. И я начинаю говорить, рассказывая свою боль тому, кто мое сердце напополам разломал. Меня очень тошнило при беременности. Я почти не ела ничего, кроме яблок. Наша дочь родилась 1 ,900 кг 900 грамм. Такая маленькая, моя девочка. Она плакала, потому что хотела кушать, а у меня молока тогда еще не было. После этих слов бес затихает. Вижу, что напрягся весь, а рубашка на нем трещит, после чего он поворачивается и смотрит на меня. Строго, как на наркоманку смотрит. Хотя почему как? и Я и есть наркоманка. Не веришь мне? Не знаю уже. Ась, скажи мне, что это неправда. У нас не было детей. Отвечает холодно, а я не могу уже. Боль переполняет просто. Это правда. Я не успела, не успела ее защитить от тебя. Она была такой маленькой, крошечной. Она жить хотела, без Жить, понимаешь? Лучше бы в с Булатом меня тогда убили. Меня. Взгляд беса становится каким-то страшным. Тяжелым. Не плачь, перестань, Ася, строго говорит палач, а затем, сжав зубы, молча выходит из комнаты. Усмехаюсь горько. Не увидеть мне могилу дочери. Даже этого он мне не позволит. Почему бес мне не верит? Как может не верить, если он же убил ее? Почему он ведет себя так, будто даже не знает о существовании дочери?»